Глава девятая. Сан-Франциско, Калифорния. В четверг утром Хэл вернулся в квартиру Виктории Стайн с двумя стаканчиками черного кофе и коробкой пончиков. Часом ранее ему позвонил Роджер и сообщил, что возвращается на место преступления вместе с парой своих техников, чтобы еще раз все осмотреть. Хейли занималась какой-то бандитской перестрелкой, поэтому они с Хэлом пообещали друг другу встретиться во второй половине дня в участке. Вчера ему не удалось связаться с Терри Стайн. Он лишь получил от нее СМСку, в которой говорилось, что она обзванивает родственников и занимается организацией похорон. Терри написала, что сегодня приедет к нему в участок, и он очень надеялся, что ее визит поможет заполнить имеющиеся у них пробелы. На самом деле они знали об убитой совсем немного. В квартире не было никаких подсказок о том, где она работала и с кем проводила время. но больше всего Хэлла мучил вопрос, где они росли. Если город, откуда была родом их жертва, располагался по соседству с тем городом, где жила Шварцман, знали ли сестры Стайн Спенсера Макдональда? Горячий кофе обжигал пальцы даже через картон. Хэлл не спал большую часть ночи, фактически две ночи, думая об этом убийстве. Стайн нашли во вторник вечером, а он до сих пор не смог допросить ее сестру. но в этом деле ему не давала покоя не только связь с Анной. В кино убийства зачастую представлялись как что-то случайное, но в жизни это было совсем не так. По крайней мере, в подавляющем большинстве случаев. Да, порой люди попадали под перекрестный огонь бандитских разборок, оказавшись не в том месте и не в то время. Но убийства, подобные убийству Виктории Стайн, всегда носили личный характер. Если Шварцман права, Это смерть предостережения ей, потому что кулон, букет и то, с каким старанием убийца разложил жертву, словно некий выставочный экспонат, свидетельствовали о тщательно продуманном убийстве. Но что это значит? Что Спенсер сделает с ней то же самое? При каком условии? Если она не вернется? Или наоборот? Или же они слишком рьяно ищут связь со Шварцманом? В любом случае, это убийство не производило впечатления случайного. За годы работы в отделе по расследованию убийств Хелл имел дело лишь с несколькими действительно случайными убийствами. Одно из них до сих пор оставалось нераскрытым, несмотря на то, что за пять месяцев интенсивного расследования они с Хелли в буквальном смысле заглянули под каждый камень. И даже сейчас, спустя семь лет, он иногда копался в Фейсбуке на страницах семьи и друзей жертвы надеясь заметить что-то такое, чего раньше не замечал. У Хейли и Хэла были десятки висяков, но этот запомнился именно потому, что было невозможно понять, почему кто-то застрелил жертву. Это совсем другое дело, чем если вы живете рисковой жизнью или связаны с преступным миром. В этом случае вы вполне можете плохо кончить. Хэллу нравилось верить в карму, хотя он знал множество примеров, когда карма не оправдывала себя. Но у того бедолаги не было никаких факторов риска. Он был обычным человеком. Хел тоже чувствовал себя обычным парнем, хотя и не был им. То, что он полицейский, да еще и сотрудник отдела по расследованию убийств, ставило его в категорию повышенного риска. Но не считая того, что он полицейский, Хел был обычным парнем. Он любил спорт, любил пиво. Ему нравилось общество его девушки, которая также была копом, и ему не нравилось, что обычных людей убивают. Хуже того, ему совершенно не нравилось, когда их убивали, а убийца оставался безнаказанным. Виктория Стайн не попадала ни в одну из очевидных категорий риска. К тому же накануне вечером он разговаривал со Шварцман. Та сказала, что у жертвы не было признаков употребления наркотиков или следов насильственных отношений в виде старых синяков или шрамов. Единственный необычный шрам, обнаруженный при вскрытии, был в районе тазовой кости. Ему было больше десяти лет, и он не соответствовал шаблону насилия. Хелл подумал об Анне. Были ли на ее теле признаки жестокого обращения со стороны мужа? Хотя, возможно, Спенсер контролировал ее иными способами. Но Викторию Стайн убил не Спенсер. Вчера Хелл получил подтверждение, что тот не покидал Южную Каролину уже несколько месяцев. Чтобы не случилось с убитой на первый взгляд Насильственная смерть никак не соответствовала образу ее жизни. На первый взгляд. Возможно, это впечатление развеется, когда они будут больше знать. Хэлл показал удостоверение патрульному у стойки консьержа и поднялся на нужный этаж. Роджер отыскался на кухне. Скрестив на груди руки, он рассматривал шкафчики. Хэлл поставил кофе на защитную бумагу, закрывавшую столешницу. «Спасибо». Роджер взял один из стаканчиков и снял крышку. Отсалютовал Хэллу, подул на обжигающую жидкость и лишь затем сделал небольшой глоток. «Горячий. Можешь не рассказывать. Прежде чем налить кофе в стакан, они доводят его до кипения». Роджер приподнял бровь. «Ладно, умник». После того, как погиб муж Хейли, Роджер видел Хэлла в далеко не лучшем состоянии. Злым, задёрганным, нервным. но тем не менее всегда был рядом, не позволяя эмоциям или требованиям начальства влиять на то, как он делал свою работу. Он был объективным, осторожным, добрым. Всегда. Однажды за пивом Хел обязательно расскажет Роджеру, как он его ценит. А пока что был просто благодарен за возможность переброситься парой шуток. Зачастую это являлось тем единственным легкомыслием, которое можно было себе позволить. «На что ты здесь пялишься?» — спросил Хел. Пытаюсь представить, где могут быть отпечатки, которых я не нашел. Удалось найти ту бутылку? Да, в мусорном контейнере. Ее вынесли из дома в бумажном пакете, чтобы не порезаться. Отпечатки? Только самой жертвы. Хелл не удивился и не позволил себе как-то отреагировать на это. Они стояли пока в самом начале. Было еще много возможностей. Шварцман сказала, что Спенсер никогда не ошибается. Хелл в это не верил, но даже если это и так, Спенсера здесь не было. Он не покидал Южную Каролину. Убийца совершил ошибку. Обязательно есть нечто, о чем он не подумал или какое-то место, которого он случайно коснулся. Им просто нужно найти это. А на другом бокале? Ну, том, который стоял в шкафу. Вытерт начисто. Это означало, что убийца пил вместе с ней вино. Как насчет следов ДНК, уточнил Хел. Никаких. и у нас есть отпечатки пальцев жертвы. Ее и несколько других, принадлежащих соседке, но они были найдены только на двухкомнатных растениях. Она сказала, что заботится о растениях Стайн, когда та уезжает. «Я так и подумал», — сказал Роджер. «У нас есть еще один набор на дверных ручках у входа и в спальне, а также на стене спальни у выключателя. Мы предполагаем, что они принадлежат сестре, но чтобы быть уверенными, нам понадобится их сравнить». «Что-нибудь на букете цветов?» С надеждой поинтересовался Хэл. «Слишком жесткая поверхность для отпечатков, но мы проверим». Что касается самих цветов, то отследить, откуда они, будет сложно. Никакой упаковки, ничего экзотического. Такие продаются в любом магазине. «Но», — сказал Роджер, подходя к своему компьютеру, «я сравнил этот букет с тем, который получила Шварцман. В обоих были калы и герберы, но разных видов, так что похожи на букеты из разных магазинов». «Из разных магазинов», — повторил Хэл. «Лаборатория составляет список производителей, и мы попробуем отследить, где они были куплены. Заранее предупреждаю, это будет длинный список». Хэлл был раздосадован. Им явно не светит узнать, где куплены цветы, которые прислал Спенсер. «То есть у нас пока ничего нет? Именно поэтому я изучаю каждую поверхность в доме. Где-то здесь наверняка есть отпечатки». «Я думал, мы определили, что преступник действовал в перчатках», — заметил Хэл. «Да, но я сомневаюсь, что он был в них, заходя в квартиру. Она бы это заметила». Хэл кивнул, обдумывая возможные шаги преступника. Вот он вошел в дверь без перчаток, когда она открыла ему. «Дверной звонок?» «Чисто», — подтвердил Роджер. «Ладно, не дверь. Еще было вино. Лаборатория уже забрала стакан и бутылку». Потом убийца неким образом отключил её и принёс в ванну. «Ты уже в курсе причины смерти?» «Мне позвонила Шварцман, утопление». «И что насчёт этого?» «Неудобно топить жертву в перчатках. Ты изучил место вокруг ванны?» «Всё чисто. Бельевой шкаф. Только её вещи». Взяв из коробки Роджера пару перчаток, Хелл надел их. Перчатки больно врезались в запястье, но он не стал заострять на этом внимание. Над духовкой и посудомоечной машиной створки шкафчика были открыты, являя взору четыре тарелки цвета морской волны, четыре одинаковые тарелки для салатов, кружки и миски. В следующем шкафчике четыре низких стакана, четыре высоких и два винных бокала. С тем, что стоял на столе и тем, который был начисто вытерт, выходило четыре. Хелл поднял одну из тарелок и внимательно ее рассмотрел. Никаких царапин, никаких сколов. «Никаких следов воды». Он перевернул тарелку. «Выглядит новый, правда?» Хелл вспомнил разномастные стаканы в своем собственном доме. С полдюжины тарелок, все кроме одной со сколами. Мелкие трещинки от микроволновки. «Буквально все, новое и лишь самое необходимое. Кто живет, имея лишь четыре тарелки?» «Кто-то, кто не планирует оставаться надолго?» «Верно. Сегодня поговорю с ее сестрой, спрошу у нее». Он открыл ящик для столового серебра и обнаружил, что в нём так же мало вещей, как и в шкафчиках. Затем проверил остальные ящики. Нашёл штопор и показал его Роджеру. Хорошая мысль отозвался тот, извлекая из своего ящика пакетик для сбора вещдоков. Помимо штопора у жертвы имелись одна кулинарная лопатка, сервировочный набор для салата, половник и большая сервировочная ложка. В кухонном шкафу стояло несколько банок с супом, Сухая смесь, батончики мюсли, крекеры, небольшая коробка хлопьев и еще одна бутылка вина. В холодильнике были овощи, пара коробок из-под еды на вынос, йогурты, диетическая кола и вода. Казалось, будто кто-то прошел по продуктовому магазину и купил первые 20 вещей, которые пришли в голову. Но дело было не только в этом. Квартира казалась безликой, как номер в отеле для длительного проживания, а не местом, где кто-то жил. Она провела здесь несколько месяцев, а не пару недель. Где следы ее пребывания, где царапины, где пятна? Тут явно что-то не так». «Хм, может, она работала круглые сутки? Ела на работе?» Из глубины квартиры вышла Наоми Мьюер из команды техников-криминалистов. «Нашли что-нибудь?» — спросил Роджер. «Ничего. Никаких личных документов, никаких фото, кроме тех, что в рамках. Ящики стола в буквальном смысле пусты». Может быть, кто-то забрал вещи? Хэлла не отпускала странное чувство, что все это не то, чем кажется на первый взгляд. Виктория Стайн не жила здесь в том смысле, в каком большинство людей живут в своих домах. Чем больше он думал об этом, тем большей уверенностью проникался. Не хватало даже грязи, возможно, она держала эту квартиру как своего рода фасад. Ему хотелось позвонить в квартиру Кэрл Флетчер и спросить, как часто она встречала свою соседку на самом деле. «Нет», — сказала Наоми. Пыль осела на поверхности равномерно, никаких пустот, дающих основания предположить, что что-то было удалено. «Возможно, это была непостоянная работа», — размышлял вслух Роджер. «Или же она не хотела перевозить сюда всё, пока не убедится, что работа ей по душе?» «Может, и так», — согласилась Наоми. «Но если бы я через всю страну переехала на новое место, то взяла бы свой планшет и компьютер». «Если Стайн жила здесь...» Хэл ожидал найти больше ее личных вещей, в том числе и компьютер. «Вы не нашли компьютер?» «И не только его», — продолжила Науми. «Ни коробки, ни футляра, ни лишних шнуров, ни модема, ни вай-фая «А как насчет ее телефона?» «Его я тоже не отыскала», — сказала техник и подняла полиэтиленовый пакет. «Но зато я нашла бумажник. Карточка социального обеспечения, водительские права из Южной Каролины и одна кредитная карта». Хэл подумал про собственный бумажник. У него были три разные карты, плюс дебетовая карта его банка. К тому же, никто не носит в бумажниках карточки социального страхования. «Одна кредитная карта», — повторил он. «Банк Америки». «Даже у меня больше одной кредитной карты». «Верно. Я прочесала все, но больше ничего нет. Никаких секретных тайников, ни стенного сейфа». «Не возражаешь, если я возьму это?» — спросил Хелл, указывая на пакет с бумажником. «Хочу прогнать ее через систему. Вдруг выплывет что-то еще». Наоми взглянула на Роджера, и тот кивнул. «Спасибо, я верну их тебе для снятия отпечатков пальцев». Хелл открыл блокнот и сделал пометку. «Есть еще кое-что», — сказала Наоми. «Что именно?» — уточнил Хелл. «Вся мебель сочетается». Он посмотрел на обеденный стол из древесины цвета патоки с изогнутыми ножками и закругленными краями. Прямо как у журнального столика. «И у торцевого». «Хм». Инспектор положил блокнот и шагнул к обеденному столу. Там он встал на колени и залез под него. Изучил нижнюю сторону столешницы в поисках наклейки, но не нашел. Выполз обратно и вернулся в гостиную. Перевернул журнальный столик и посмотрел, что под ним. Тоже ничего. «Может, она купила все это как комплект?» предположил Роджер. «Ты ищешь производителя?» «Нет». Подпись в правом нижнем углу картины в столовой начиналась буквой «С», за которой следовала серия букв, настолько сплющенных в линию, что он не смог их разобрать. Затем шла размашистая «W», а за ней вновь неразборчивые каракули. Хэлл указал на подпись. «Кто нарисовал эту картину?» «Боюсь, мои знания в области истории искусства слегка заржавели», признался Роджер. «Но лучше всего я знаю эпоху Возрождения». Хэлл помахал ему. Давай прочти мне подпись. Роджер усмехнулся, подошел к картине и с прищуром посмотрел на ее угол. Заглавная S, затем неразборчиво, затем заглавная W и снова неразборчивые буквы. Да, подтвердил Роджер. Именно так. Помоги мне снять эту штуковину со стены, хорошо? Совместными усилиями они опустили картину на пол. И что теперь? Поинтересовалась Наоми. Давай ее перевернем, сказал Хелл, отступая в гостиную. и прислони ее к этой стене». После этого они осмотрели обратную сторону холста, обнаружив в нижнем левом углу небольшую золотую табличку с надписью «Интерьеры КНЗ». «Что это?» — спросил Роджер. «Интерьеры КНЗ», — прочла для него Наоми. «Тебя интересует дизайнер интерьеров?» «Мебель для спальни была такой же одинаковой и безликой, каждый предмет — часть комплекта. Такое можно увидеть в дорогом отеле». Вряд ли это дизайнер интерьеров. Хэлл погуглил на смартфоне сайт компании. Ну что там? Интерьеры КНЗ, ведущая национальная постановочная компания, поможет вам продать дом быстрее и по более высокой цене. Постановочная компания, повторил Роджер. Я слышала о таких, сказала Наоми. Они обставляют дома и квартиры перед тем, как выставить их на продажу. Но в данном случае не похоже, что квартира предназначалась для продажи, сказал Хэлл, записывая контактный номер компании. «То есть, по-твоему, Виктория Стайн арендовала мебель?» — спросил Роджер. «Мне кажется, что она арендовала это место. Посмотри вокруг. Ни книг, ни безделушек с работы или из поездок. И никаких семейных фотографий, кроме нее самой и ее сестры. Что тоже довольно странно», — добавила Наоми. «Это да. Ни друзей, ни родителей». «И никакого мужчины», — добавил Роджер. «Это стыкуется с тем, что я нашла», — подтвердила Наоми. «Подойдите в спальню и посмотрите на это». Хелл и Роджер послушно проследовали в спальню. Техник открыла верхний ящик комода, тот был почти пуст. «Нижнее белье?» — спросил Хелл. «Шесть пар трусов», — сказала Наоми. «Если приплюсовать несколько грязных, то пар семь-десять. На неделю хватит». Затем она вынула из ящика бюстгальтер. «Два бюстгальтера. И это при том, что один был на жертве». Хел и Роджер ничего не сказали. Наоми рассмеялась. «Ребята, ни у одной женщины нет всего лишь десяти трусов и всего лишь двух бюстгальтеров. Она еще немного подождала, а когда никто из них опять не заговорил, добавила, «особенно двух бюстгальтеров». «Возможно, это не основной ее адрес», — сказал Хел. «Может, она хотела, чтобы все думали, будто она здесь живет, а сама жила где-то еще?» Я спрошу у сестры. Он записал свои вопросы к Тери и снова повернулся к Наоми. «Что мы нашли на её работодателя? Вдруг там смогут пролить свет на то, что она здесь делала?» «Э-э-э», протянула Наоми с виноватым видом. Хэлл тотчас заподозрил неладное. «Что такое?» «Корешков зарплатных квитанций тоже нет, а на кольце всего два ключа. Один от входа в здание, другой от двери её квартиры». «И никакого электронного ключа от её работы?» — спросил Хэлл. Наоми покачала головой. «Может, она была здесь не по работе», предположил Роджер. Всё было не так, как казалось изначально. Хэлл снял латексные перчатки и сунул их в задний карман. «Хочу кое-куда позвонить». «Как только мы закончим осмотр квартиры, сообщим, если найдётся что-то ещё», сказал Роджер. Хэлл позвонил Хейли, но его звонок отправился прямиком на голосовую почту. «Что-то не так с Викторией Стайн. Я постараюсь как можно скорее вызвать её сестру в участок». «Перезвони мне». Уже сев в машину, он снова набрал номер Терри Стайн. Этот звонок тоже был переадресован на голосовую почту. Хелл подумал про Шварцман, про ее связь с Южной Каролиной. Она не узнала ни одну из сестер, не вспомнила ни лиц, ни имен. Без дополнительной информации эта ниточка тоже вела в тупик, и не оставалось ничего другого, кроме как поехать в управление, надеясь на то, что он сможет там раскопать что-то такое, что прольет свет на это дело. а пока Хел словно сидел в темном чулане, и ему это совсем не нравилось. Что если Виктория Стайн не была той, за кого себя выдавала? Кем она была в этом случае? У нее якобы имелась работа, но не было компьютера, интернета, личных бумаг. Не было даже документов, кроме водительских прав и карточки социального страхования. Хел невольно задумался, не изобрели ли они случайно на территорию другого ведомства. Он нашел номер своего контакта в бюро и позвонил ему.